Дмитрий Лазарев «Вальс с тенью» Часть первая Опять всё тот же сон. Скалы семь братьев, которые он посещал прошедшей весной. Дикая красота, хмурая, нависшая, кажется, почти над самыми вершинами неба и свирепый, не по холодный ветер. Арсений Болотников лезет наверх. Две трети высоты можно преодолеть без особого труда, но вот верхняя треть – это уже задачка для скалолаза. Снаряжение Арсений с собой не взял, он уверен в себе. Недаром был лучшим в на скорость в соревнованиях на первенство УПИ. Но недавний дождь добавляет процессу приличную дозу адреналина. Камни довольно скользкие. Скалолазы не адреналиновые наркоманы и по глупому жизнью не рискуют, но сегодня Арсений отбросил свои привычные правила. Настроение у него отвратительное, а лазание без страховки позволяет справляться с такой напастью эффективнее чего бы то ни было еще. Вершины самой высокой скалы Гриде остаются считанные метры, когда из-под ноги выворачивается коварный камень. Пальцы отчаянно пытаются уцепиться, но скала слишком скользкая. 70 метров, короткий полет, но Арсений просыпается за мгновение до удара о камни. Ух, снова. Сколько можно. Он хорошо помнит тот поход на семь братьев. Все обошлось без эксцессов. Так почему подсознание снова и снова прокручивает перед ним во сне эту печальную альтернативную версию? Болотников трясёт головой, словно собака, после купания и смотрит на электронные часы. 6.30. Рановато, конечно, хотя... Ладно, надо вставать, много работы. Наскоро сделав зарядку, он садится за комп. Тот не выключен со вчерашнего дня. Да, рассеянность Надо быть внимательнее Арсений тянется к мыши И останавливается в самый последний момент Что-то он забыл Ну конечно Танец Распорядок нарушать нельзя Иначе все полетит к черту Арсений касается пальцем сенсорного экрана смартфона И запускает плеер Вальсы Мекана Ихо де ла луна Его любимая мелодия, под которую он так бы хотел потанцевать с ней. Аня. Аня Кречетова, такая далекая, иногда благодаря сети столь близкая и недоступная. Они, френды со стажем ВКонтакте, в Фейсбуке, всего раз виделись в реале больше года назад. Там у нее, в далекой Рязани. Столько всего хотелось сказать, а нельзя. Она не свободна. И непонятно, как Аня относится к нему, Арсению. Друзья? Да, конечно. Что-то большее? Не факт. Объясниться случая не было. Все время присутствовал кто-то третий. Целомудренные объятия на прощание. Приглашение приезжай еще с ее стороны. Ответные и ты ко мне с его. Вот и все. Дальше только сеть. Лайки под записями. Комменты под фотографиями. А иногда личные сообщения. Она занимается танцами. Арсений узнал это по общению в сети. Он и сам стал ходить на курсы вальса, дабы, если что, соответствовать. Занимался с индивидуальным тренером. Бедная девушка Катя. Намучилась она с ним косолапым, пока научилась с грехом пополам вальсировать. С тех пор индивидуальные тренировки, чтобы не потерять квалификацию в своей квартире. Один, с задернутыми шторами, чтобы никто не видел. А партнерши нет вернее она виртуальная вальс с тенью. В качестве он и выступает к ее образу ани Мелодия играет привычные движения Ра два три раз два три вперед пауза назад пауза, поворот снова вперед кружение левая рука словно ощущает ее пальцы, правя ее спину, а плечо ее ладонь. Раз-два-три, раз-два-три, снова кружение, квадрат, встречные шаги, поменяться местами, поднять руку и тень Ани делает красивый пируэт вокруг Арсения, чтобы снова прийти в его объятия. Мелодия длится и длится, почти пять минут. Кружение, кружение, осторожно Тут небальный зал в зимнем дворце Комната в 15 квадратных метров Так что шаги поменьше На мебель не натыкаемся, не натыкаемся Раз, два, три, раз, два, три Рука в сторону, она делает пируэт вправо Затем перехват, быстрое вращение И то же самое влево В процессе Арсений уже почти чувствует Восхитительный запах ее волос И тут волшебство заканчивается Мелодия умолкает Всё. Пока хватит. Вечером повторить. Этим он и живёт. А ещё виртуальным общением. И работой, конечно. Кстати, пора за неё браться. Скоро уже дедлайн по этому переводу. И страшно хочется зайти сейчас в соцсети, чтобы проверить, не ответила ли она что-нибудь на его вчерашние комментарии и сообщения. Да нет, он вчера засиделся за полночи, ничего не было, а сейчас там, в Рязани, ещё слишком рано. Она поди и проснуться не успела. Ничего он потерпит. Посмотрит потом. А сейчас работать. Арсений открывает PDF-файл с оригиналом и Word с переводом. Погружается в процесс. Вот и вечер. За окном темнеет. Надо же, он и не заметил, как прошло время. Слишком погрузился в работу. Есть не хочется. Совсем. Обедал? Наверное. В памяти этот момент как-то не отложился, равно как и другие бытовые или же физиологические нюансы. Запоминается главная работа, а еще те моменты, когда он танцует или общается с Аней по сети. Остальное неважно. В конце концов, жизнь — это не сумма часов твоего пребывания на Земле, а только те из них, что запоминаются. А поработал он сегодня изрядно. Перевод семимильными шагами движется к финишу. Теперь же заслуженный бонус. Открыть ВКонтакте и поговорить с ней. Она наверняка в сети. Только сначала танец. Обязательно. Почему? Потому что ритуалы отклоняться от него — табу. Привычный алгоритм выбора мелодии на смартфоне и звучит Мекану. Их песня. Точнее, она могла бы стать их песней, если бы... <смех> Вечная, если бы. Она далеко от него, через полстраны, и у нее кто-то есть. Более чем достаточно препятствий для счастья. Но все же... Мечтать ему никто не запретит. Мечтать ему никто не запретит. Арсений плывет по волнам любимой мелодии и двигается в такт. Раз, два, три, раз, два, три. Знакомые до мелочей шаги и повороты, движения рук, разворот плеч и осанка. Все, как учила его Катя. С тех пор он так и не сподобился станцевать вальс с какой-нибудь другой партнершей. Катя, это Катя. Она тренер и потому не в счет. Но этот танец для Ани и только для неё. И если не удастся станцевать его с нею, что же будет танцевать с ее тенью? Никто не видит, никто не знает, иначе бы сочли его помешанным. Сумасшедший переводчик-затворник в одиночку, кружащийся по комнате в туре вальса. Но вот и все. Мелодия в очередной раз умолкает, и ничто больше не мешает Арсению поговорить с Аней. Он садится за комп и щелкает мышью, запуская браузер. «Вот она, ВКонтакте, ввести пароль. Только надо точно и акцентированно по клавишам попадать, а то клавиатуры дохлые совсем. Буквы в сообщениях часто пропускаются. Надо бы новую купить, все-таки рабочий инструмент, но нет денег. Сначала надо получить гонорар за перевод, и потом это ж надо идти в магазин, большой и шумный мир, от которого сразу начинает раскалываться голова. Как-нибудь потом. Работает же пока, и ладно». Итак, сначала проверить ответы на его комменты. Только один и довольно нейтральный. Остальные проигнорировала. А сообщение? Нет ответов. Черт! За что она так с ним? Обиделась на что-то? Или намекает, что внимание Арсения слишком назойливое, и она от него устала? Или что тот, кто рядом с ней ревнует, и она от греха подальше решила завязать? Это плохо, печально. Ужасно, если честно. Арсений уже нуждается в ней, как в наркотике, читать ее непосредственные веселые рассуждения обо всем, изобилующие скобочками и смайликами, видеть ее фотографии, где она лучезарно улыбается, а глаза ее сияют радостью. Этакое солнышко в его мрачной жизни, которое без этой девушки утратит значительную часть смысла. Он перестанет писать ей, комментировать фотографии, затаив дыхание ждать ответов, А к чему навязываться, если тебе ясно дает понять, что ты не нужен и не особо интересен? Вот сейчас только проверить в сети ли она, и если «да», она пишет еще одно сообщение. Последнее. И если уж на него она не ответит, то все. Уже окончательно. Хватит страдать. «Так, она в сети, хорошо?» Арсений печатает медленно, тщательно нажимая на каждую клавишу. «Аня?» «Привет. Как дела?» А теперь свернуть страничку и отойти куда-нибудь. Чаю выпить, что ли, хоть и не хочется, с книжкой полежать, только бы не смотреть на эту жестоко неизменную страницу диалога в соцсети, на которой его безответные сообщения кажутся безнадежным криком в пустоту. И ведь каждая секунда, когда ничего не происходит, словно ножом по сердцу. Курсор, повинуясь его руке, ползет в правый верхний угол, чтобы свернуть окно браузера, как вдруг внизу высвечивается. Анна печатает вам сообщение. «Ох! Сердце рушится куда-то в пропасть, а затем снова взмывает в небо! Неужели же, наконец? Только что она пишет! Может, холодное «Прощай, не пиши мне больше, нам лучше перестать общаться»? Да хоть бы и так! Все лучше, чем мучительная тишина и неизвестность». «Арсений, привет. Давно хотела тебе написать, но все не получалось. А ты-то куда пропал? Я даже беспокоиться начала». «Пропал? То есть как? Только вчера вроде писал и фотки комментировал». Арсений проверяет дату своего последнего сообщения, и ему вдруг становится холодно. «Три дня назад». «Что за ерунда?» «Куда время девается?» «И что у него с памятью?» «Нет, надо точно к врачу обратиться». «И он это сделает, как только добьет перевод». «Прости, тоже замотался, видимо. Работы много, печатает он». «Как я тебя понимаю?» «Это затягивает работа, домашние дела, и не вырвешься никуда». «А надо вырываться, хоть иногда. Это очень важно, иначе ты просто утонешь в рутине». «Да я понимаю». «Когда у тебя уже просвет появится?» Ты все обещаешь приехать, очень хочу увидеться. А я-то как хочу. Только далеко не все от меня зависит. У нас сейчас просто завал на работе. Часть сотрудников в отпусках, и на меня их работу перевалили. Ты ведь знаешь, кто везет, на том и едут. Может, пора уже начать брыкаться? Я и брыкаюсь, только кажется, слишком вяло. Впрочем, знаешь, тут, может, одно дело наклюнуться. Я не хотела бы заранее говорить, чтобы не сглазить, Но на всякий случай держи за меня кулаки. Это сообщение она сопровождает подмигивающим смайлом. Само собой. Удачи тебе. Короткая пауза. Слушай, тут ко мне пришли. Завтра спишемся, ладно? Не пропадай. Не пропаду. До связи. Хорошего вечера. И тебе. Вот и весь разговор. «Как же мало! Ведь так долго молчала и всего несколько фраз. Но даже и от них все равно становится теплее. Хотя он все равно постоянно мерзнет. А еще ее намек на что? Что-то может наклюнуться. Вот бы... Впрочем, нет, не стоит пока раскатывать губу. Будем просто держать кулаки, чтобы у нее все получилось. Завтра... Он никому не позволит украсть у себя завтрашний день, как были украдены три предыдущих. И памяти своей тоже, пусть она последнее время и начинает шутить с ним самым скверным образом. Но не завтра. Завтра он будет в форме. Обязательно. Хотя бы за тем, чтобы сказать то, что давно должно быть произнесено. «Я тебя люблю». Три коротких слова, которые, казалось бы, так легко произнести, легко и в то же время невыразимо трудно, так как они словно мост между двумя статусами отношений. Исходный просто друзья с их веселой и непринужденной болтовнёй, с хохмами, подколками и кучей смайлов. Новый. Тут есть два варианта. Первый оптимистичный – это пара, настоящая не только с поцелуями, цветами, свиданиями романтическими беседами, но и с ответственностью, разговорами о будущем, а в частности о сокращении расстояния между ними до нуля. Лично он готов бросить все и уехать из Екатеринбурга к ней в Рязань. Да ему-то много ли бросать? Переводить Арсений может откуда угодно. Друзей, благодаря нелюдимому характеру, у него почти нет. Родители умерли. Осталась только сестра, замужняя, вся в своей семье, порой месяцами не вспоминающая о брате. Вот и все. А вот Аня. У нее там вся жизнь. Друзья, родители, работа. А еще тот, благодаря кому она не свободна. Сможет ли Арсений жить с ней там, где он будет чужим? Не просто сделать выбор. И выбор этот становится еще тяжелее из-за большой вероятности второго варианта. не пара, но уже и не друзья. Это если Аня испугается его признания и не захочет больше иметь с ним дело. Такой вариант Арсений уже продумывал. Что хуже? Рискнуть и потерять то общение, которое есть сейчас, или продолжать терзаться неизвестностью и быть в плену своей призрачной мечты – Но нынешнее состояние — это стагнация. А жизнь — это дорога, которую, как известно, осилит лишь идущий. Кто знает, что там за следующим поворотом? Может быть, провал, потеря, может быть, и счастье? Но этого никогда не узнаешь, если не сделаешь шаг. Арсений же хочет жить и жить счастливо, сейчас... Живет ли он или только существует, переминается с ноги на ногу перед поворотом, скованный страхом потери малого, Хороший вопрос. Что же, завтра Арсений даст на него ответ. Да, решение принято. Он скажет Ане все и будь что будет. По крайней мере, ему уже не в чем будет себя упрекнуть. Лучше уж сожалеть о сделанном, чего не сделанном. Только бы память опять не подвела. Лучше подстраховаться. Арсений Болотников склоняется над лежащим на тумбочке смартфоном и в очередной раз находит нужный музыкальный файл. По комнате вновь разносится мелодия Мекана, а в объятиях Арсения возникает почти реальное Аня. Все традиционно по устоявшемуся распорядку. Привычный ночной кошмар, пропадение со скалы, пробуждение в последний момент, зарядка, утренний вальс с тенью и только потом наконец-то можно запустить заветную соцсеть. Невыразимое облегчение охватывает Арсения, когда его тревожный взгляд находит возле своего последнего сообщения Ане пометку «Вчера». Облегчение и ликование. Сработало! Значит, нет очередного провала, и обещанный ею разговор состоится. Но это вечером, а сейчас перевод. Арсений одновременно и любит его, и ненавидит. Работа, которая дает ему возможность существовать, и при этом еще достаточно интересна. Но сколько же она отнимает времени и душевных сил, которые можно было бы потратить на... Что? А чем он в самом деле сейчас занимается, кроме как работает и сохнет по Ане? Ну, танцует еще, на это тоже можно отнести к категории «сохнет по Ане». Все остальное ускользает, скрадываемая изменчивой памятью провалы, в которой становятся все чаще и длительнее, а тревожат все больше. А если, не дай бог, после сегодняшнего разговора исчезнет из его жизни Аня, что тогда? С чем он останется?» Нет, нельзя, чтобы вся жизнь была сосредоточена вокруг одного полюса, одного центра притяжения. Вопрос выживания. С другой стороны, нужна ли ему будет такая жизнь без Ани? Нет, он должен держаться, быть сильным. Он же мужчина, в конце концов. И женщин главным образом привлекает в мужчинах именно сила. Не обязательно физическое, но обязательно внутреннее Гордость, стойкость, мужество, надежность – обязательность И Ане нужен не влюбленный щенок, а тот, кто способен завоевать ее Увести ото всех на своей могучей спине и защитить, если понадобится Да, любовь нужна ей, но Аня должна понимать, что кроме нее в его жизни есть и другое Только тогда в их отношениях, если они, конечно, продолжатся, будет взаимное уважение и равноправие. А значит, вот он, второй полюс его мира. Его работа, переводы — то единственное, что он приносит в этот мир и что оправдывает его пребывание в нем. Любовь любовью, но если она останется безответной, не приведет к семье и появлению детей, то это лишь бесполезный выброс эмоциональной энергии в пустоту, А вот дело его жизни не канет в лету безо всякого толка, уж в этом можно быть уверенным. То, что он делает, нужно людям, а раз так, имеет ли он право пренебрегать этим? Нет, нет и нет. И вот снова открыты ворт и акробат... Осознание Болотникова погружается в хитросплетение английской грамматики, чужие сравнения и метафоры, красочные фразы, понятные лишь носителям языка, да таким посвященным, как он, знающим его в совершенстве. Тоже своеобразная магия. Его труд дает книге крылья, которые могут перенести ее через границы и языковые барьеры, дать ей миллионы читателей на огромных пространствах от Балтики до Японского моря, обогатив и их, в свою очередь, тем, что в ней содержится. Арсений старался браться лишь за стоящие книги, которые реально позволяли ему ощутить важность своего труда. Конечно, попадался и заказной мусор, работу с которым оправдывали только приличные суммы, пополнявшие банковский счет, Но это была не такова. Каждая ее страница стоила затраченного времени и усилий. И погружаясь в нее, Арсений временно забывал обо всем на свете, даже об Ане. Работа приближается к концу. От этого одновременно и радостно, и почему-то тревожно. Но разбираться в собственных эмоциях сейчас не недосуг. Программа «На остаток дня жёсткая» Работа, ритуал и решающий разговор с Аней Аня, привет! Привет! Как твои дела? «Да у меня все нормально, Пашу, как проклятый. Хочу на следующей неделе заслать перевод в издательство». «То есть закончишь?» «Надеюсь, да». «Очень хорошо». «Ты так за меня рада или есть какие-то особые причины?» «И то, и другое. Хорошо, что ты развяжешься с этой работой, получишь деньги и возможность устроить себе маленькие каникулы». Это послание заканчивается смайлом, улыбающимся душей. «Давай уже, колись, заинтриговала». На пятницу, субботу и воскресенье. Работать будем в пятницу весь день, а в субботу и воскресенье только до обеда. Дни будут свободные, понимаешь? У Арсения буквально обрывается сердце. Господи, неужели он не спит? Неужели все в заправду? Да это же просто замечательно! Смайл большой палец вверх. Значит, я тебя наконец увижу. А я тебя. Слушай, я тебе такую культурную программу организую. «У нас, конечно, не Москва и не Питер, но тоже есть что посмотреть». «Давай-давай, постарайся!» – подмигивающий смайл. «Когда тебя встречать?» «Встречать меня не надо. Мы делегации целые поедем, мы нас будет кому встретить. Отвезут сначала в гостиницу, а потом на работу. Когда отстреляемся, я тебе кину СМС, а потом приеду. Возьму такси. Только адрес свой дай». «Белореченская, 16, квартира 42. Это третий подъезд, третий этаж». «Отлично! Значит, в пятницу вечером будь дома!» «Да куда я денусь? После такого-то анонса!» «Только знаешь, эти дни я могу появляться в сети нерегулярно, дел будет много перед поездкой. В общем, если что, не теряй. Сможешь зато спокойно поработать, не отвлекаясь!» Подмигивающий смайл. «Понял. Жаль, конечно. Буду ждать!» «В пятницу вечером и в выходные наговоримся, не переживай!» «Хорошо. Ладно, мне тут пора бежать!» Пока-пока. Счастливо. Музыка тихо сходит на нет. Можно возвращаться к компьютеру и зайти в контакт. Вдруг ему повезет, и ее нерегулярно упадет именно на сегодняшний вечер. А нет, сядет еще работать. Сделал он сегодня много, но и остается еще прилично. Арсений вздыхает. Опять длительный провал, больше двух дней. Этак можно к пятнице и перевод не успеть закончить. Не Непорядок. Понадобится, будет и ночами работать. Надо же, повезло, она в сети. «Аня, привет!» «Как дела?» «Привет! Ты куда пропал? Я вчера и позавчера в сеть заходил, и тебя не было!» «Куда? Куда?» Арсений мрачнеет и немного колеблется, прежде чем ответить. «Прости, у меня с интернетом проблемы были. У провайдера из-за сильной грозы аппаратура вырубилась. Чинили долго». «Не любит он ей врать, но сейчас-то какая альтернатива? Рассказать Аня о провалах — не вариант». Испугается еще чего доброго и встречаться с ним передумает Нет, то ж только не сейчас А когда пройдут выходные, а она уедет Тогда он точно обратится к врачу Честное слово Надо же, как неудачно У тебя что-то случилось, Аня? Случилось Со здоровьем что-то или с поездкой? Да нет, с этим все нормально Тут другое Я тебе говорила про Сергея? «Упоминала». Арсений мрачнеет еще больше. Вот уж о ком он сейчас меньше всего хотел бы слушать, особенно от нее. Его счастливый соперник. Тот, кто сейчас рядом с ней. Тот, из-за кого он до сих пор медлит с признанием. Во время прошлого разговора, того, что состоялся накануне его последнего большого провала, он хотел сказать ей все, но... Ее новость просто ошеломила его и поломала все планы. Пусть приедет, решил он тогда. Такие вещи лучше говорить, глядя в глаза. И назначил в качестве дня, да и часа че, вечер пятницы. Все логично вроде бы. Что может случиться за неделю? Но не было ли это очередное промедление роковой ошибкой? Так что с Сергеем? Все плохо. Мы расстались. Это... Из-за меня? Нет, что ты... То есть... «Частично. В общем, я сама запуталась. Хотела с тобой еще позавчера поговорить, но гроза ваша так не кстати. Если честно, все к тому шло. Мы часто ссорились в последнее время. А эта поездка стала только последней каплей. Когда он о ней узнал, хотел полететь со мной, а я сказала не надо. Вот он и взбеленился. Понимаешь, он ревнивый и в дружбу между мужчиной и женщиной не верит». «Я устала ему доказывать, что между мной и тобой ничего нет. Но тут... Ну зачем он нам там, в Екатеринбурге? Не то, чтобы мне надоело его общество, просто... Черт! Сама даже не знаю, как сказать. Понимаешь, я просто хотел пообщаться с тобой. Нормально, на позитиве, без напрягов, как это у меня только с тобой получается. Два с небольшим дня. Разве это так много?» «Совсем немного». «Вот, а он навоображал себе всякого и психанул». «Таких гадостей мне наговорил!» Смайл с печально опущенными уголками рта. «Сказал, что больше не верит мне. Ну, а я ему в сердцах... Катись тогда, он с удовольствием! А ты вали в свой Екатеринбург, чтоб свой самолет брякнулся и дверью хлопнул. Представляешь?» «Вот сволочь!» «Еще какая!» «Слышать о нем не хочу больше». «Очень тебя понимаю. Ему бы за такую морду набить». «Точно, и посильнее!» «Поверить не могу, что так долго встречалась с этим уродом. Ну ладно, не сходимся мы, не получается ничего, но почему нельзя расстаться, как нормальные люди? Почему такое на меня выливать? Чем я заслужила?» Плачущий смайл. «Аня, не плачь. Не трать свои нервы на этого подонка. Много чести. Вот приедешь в Екатеринбург, и мы с тобой замечательно проведем время. Веришь?» «Верю. С тобой мне всегда весело. Ты такой хороший. Вот». Постараюсь соответствовать. А он... Да пусть хоть там удавится. Забудь о нем. Уже забыла. Я лучше о тебе буду думать. Ты не против? Я был бы просто счастлив. Окончание рассказа Дмитрия Лазарева «Вальс с тенью» в следующем подкасте «Модели для сборки».